Воронцов не скрыл своего неудовольствия в письме к Бестужеву, и тот отвечал ему, «Что, ваше сиятельство, принятое резолюцией в представление Адриана Ивановича к отправлению в Царьград, удивляетесь, то я сие в своем месте оставляя, к тому прибавить запотребно нахожу, что, каков он, по мнению вашего сиятельства, нашей коллегии надбен быть не казался, то однако ж я могу вам засвидетельствовать, что, ежели...» дела не лучше, то по меньшей мере не хуже прежнего исправляются. Как ваше сиятельство по благополучным своем суда возвращения о том сами из дел будете, и сдел удостоили на будете, я не примечаю, что отъезд его отсюда на и малейшую какую остановку или отмену в делах причинствует и впредь причинствовать мог бы. Что же ваше сиятельство об усердии и преданности его ко мне упоминать изволите, то я уповаю, что вы сами и засвидетельствовать можете. Какое я взаимно еще, прежде вступления вашего сиятельства в министерство и во время его рекомендованием его вашу милость и крайнейшее моего благополучие усердствованием попечения имел, так что я не думаю, чтоб отец за сына горечей вступаться мог, и потому, ежели у него такие камни сантименты были, я он и уповательно заслужил, да и поныне еще никакой причины к жалобе не подал. И из писем без тужджа ясно видно, как он боялся Воронцова, как растил ему желать войти с ним в прежние дружеские отношения, в прежние политические единомыслие, старался напоминать ему о его киевском мнении, направленном против Пруссии, говоря о мире между Австрией, Саксонией и Прусией, без тужджа пишет: «Ежли бы киевское вашего сиятельства мнение в действо произведено было». то всеконечно всего того не воспоследовало бы. Труды же и убытки, причиненные движением войск наших, мне ни малейшей излишним быть не видится, ибо там, по меньшей мере, резонабельнейший мир заключен, нежели бы того при столь полезных короля Прусского авантажах, когда бы мы в оплошном состоянии были ожидать надлежало. Такие со стороны ее императорского величества премудрые предосторожности еще вящею усилием войск неотменно продолжаются, ибо вашему сиятельству довольно известно, и вы представлениями своими ее императорскому величеству неоднократно напоминали, какого мы опасного соседа имеем, который ничего более изасвято не поставляет. Воронцов проехал Италию, Францию. Отовсюду он писал своему двору, как его принимали. Бестужев не упустил случая возбудить в нем неудовольствие против французского правительства, выставив не очень почетный прием ему сделанный. «Подлинно», — писал он, — «вашему сиятельству во всех французских городах талика чести, как коронованной главе, оказана, ибо для вас...» Гарнизоны в ружье ставили и из пушек стреляно, и капитаны с целую ротую для караула придавыны бывали. Почему? Я ожидал, что потому, что в Париже прием для вашего сиятельства распоряжен будет. Но в какое же я удивление пришел, когда я весьма противно этому усмотрел, особенно же, что ее сиятельству дрожащей вашей супруги табурета у королевы недозволено. Которая честь, однако, всем знатным гишпанским дамам и посольским женам, которых ее сиядство как по рангу своему, так наипаче по природе, не меньше чиниться. И, по моему слабому мнению, лучше было бы королевы совсем не видать, нежели только мимоходом приветствованную быть. Бестужев удивлялся также, что министр Людовика XV, маркиз Даржансон, не говорил с Воронцовым о делах. но канцлер не мог заметить ничего против приема, какой сделан был Воронцову в Пруссии на возвратном пути. Воронцов писал о разговоре своем с Фридрихом II в Потсдаме 10 июля. «Его Величество, по принятию моего поклона, мне говорить изволил, что, как до ныне общая дрожайшая дружба с ее императорским Величеством, с начала счастливого вступления на престол толь благополучно взаимно содержана была», Так ныне снимал им прискорбием, он увидит совершенно альтерированную. что с своей стороны к тому никакого повода никогда не подал, кроме что его неприятели и зломыслящие, завидуя сей тесной дружбе, всячески стараются он ее не спровергнуть и в ссору привести разными лживыми внушениями, и о которых никто доказать не может, что по он король какие-нибудь неприятельские виды до ее императорского величества и до государства российского имел. но ниже, что в прети учинить хочет, еже ее императорскому величеству в противность быть может, в чем дтестирует всякого, кто против всего правильно сказать мог. Я на сие его величество ответствовал, что по отъезд мой, сколько мне известно было, ее императорское величество своей страны всегда сие изволила желать с ним королем в непримиримой дружбе пребывать. того ради надеюсь, что и поныне в тех же полезных сантиментах находиться изволит. Его величество на сие репликовал, что он по обращениям дел видеть может, что он и до такого экстремитета доводится, чтоб или ее императорское величество прямо недружески на него наступить имело, или его, столько огорчивше принудить, чтобы он сам на действие поступил, к чему с своей стороны никогда не намерен сие учинить, разве бы с обеих сторон напрасно себя разорить хотели, но все происшедшее, сколь возможно терпеливость снести, имеет. Я спросил его величества, в чем состоять имеют сие наущение неприятели его величества. На то его величество сказать изволил, что внушено было, будто он при турках и в Польше разные возмущения против России производил. что в Швеции наступательный трактат заключить хочет, по которому завоеванные от Швеции провинции им назад возвратить обещают, что все сие такая мерзкая ложь, что ее императорское величество ни единого человека, как в Швеции, так и Индии сыскать не изволит, который бы в самом деле доказать мог, в чем он меня своим королевским словом обнадежить может, что все вышеупомянутое ложно затеяно. а что в Швецию оборонительный трактат заключить намерен, о том уже давно при дворе ее императорского величества объявил. Фредерик второй подарил Врансову богатую шпагу с бриллиантами и велел даром возить по всем своим областям. Мардафельд в своих письмах к Врансову называл его наи достойнейшим министром и наи честнейшим человеком во всей Европе. Это очень не понравилось в Петербурге. Очень не нравилось также сближение Воронцова с принцессой Ангальцерпскую, хотя Бестужев отправил от имени императрицы приказ Воронцову, чтобы жена его не целовала руки у принцессы. Принцесса дала Воронцову письмо ок дочери, но Воронцов по какой-то удивительной рассеянности отправил его по почте, и оно попало в руки Бестужева. В письме о своем принцесса жаловалась, что Екатерина редко пишет к ней, и это производит дурное впечатление. Жаловалось, что великий князь удалил от себя Брюммера и Берхольца, людей вполне ему преданных. Жаловалось, что в Голштинии преследуют доверенных слуг брата ее бывшего администратора, теперь наследного принца шведского.